Глава седьмая. Начались их рабочие будни уже непосредственно на полигоне. С утра они в ангаре осматривали свой видавший виды танк-тягач, при необходимости доливали из стоявших тут же бочек масла и дизельное топливо. ЦАПа постарался изо всех сил, брался за самую тяжелую работу, компенсировал недостаток знаний напряженным физическим трудом. Охрана поначалу не отходила от них ни на шаг. Затем, Привыкла и маячил как правило, уже только в проеме ворот на выезде. Несколько раз заходили артиллерийские офицеры, молча наблюдали за процессом и уходили. Затем к воротам подкатывал броневик с солдатами на борту. Зловеще среди них выделялись фаустники. Старшие наряды делал жест следовать за ними. Непременно надлежало держать строго установленную дистанцию до броневика, не больше, ни меньше предписанной. Изменение дистанции приравнивалось к попытке нападения или побега и влекло за собой немедленное открытие огня по тягачу на поражение. Броневик каждый раз останавливался в двух десятках метров от отмеченной флажками техники. Пленные выскакивали наружу, заводили тросы и подавали руками сигнал о готовности продолжать движение. Подбитый танк буксировали на новое место. Окутываясь облаками сизого дыма, тягач волочил очередную мишень, зачастую уже с давно перебитыми и потерянными гусеницами, к обозначенной вторым флажком позиции. Когда все перемещения были выполнены, броневик в паре тягачом, прибавив скорость, уходил к ангару. А в это время, как правило, на каком-нибудь другом конце поля уже разворачивалось на позициях и готовилось открыть огонь прибывшее на учение артиллерии. Вскоре над полигоном звучал канонада, А над полем свистели снаряды с грохотом и искрами, врезаясь в исковерканные танковые островы. Таких выездов на поле между стрельбами могло быть по несколько за день. Как-то в перерыве у ангара пленные столкнулись с польскими рабочими, пришедшими выполнять туда какое-то свое задание. Ведь Лугин попытался заговорить с ними, когда охрана не видел. Поляки как один отворачивались и молча отходили. «Мужики, ну чего, прокаженные, что ли?» В сердцах не выдержал сержант. Один из поляков, чуть задержавшись, приложил палец к губам. «Забор Ронина!» И поспешил к выходу. «Чего он?» — вернулся к терцу ЦАПа. «Им запрещено с нами общаться», — пояснил капитан. Впрочем, бывали дни, когда артиллерийские стрельбы на полигоне не проводились. Тогда танкисты работали в мастерской по ремонту грузовиков. Как-то раз до вечера вместе с немецкими мастерами перебирали двигатель на «Опел Блицце». Закончили, когда на дворе уже было темно. Довольно результатами гетс даже позволил им допить свой остывший кофе из бакелитового стаканчика. Ветлугин решился задать вопрос. «А где?» И тряхнул рукой, показывая, что интересуется, где старик получил свое ранение. «Восточный фронт, 16 год, Ковель», последовал ответ. «Дивизион броневых автомобилей». «А по нашему в плену научился?» Гец изменился в лице, нахмурился в усы и зло прикрикнул «Идите работать!». Допоздна подметали мастерскую. Орудуя швабры Терцев весело шепнул сержанту про старика «Похоже, ты угадал. Но это без нас. Мы тогда еще под стол пешком ходили». И хмыкнул. Отцы постарались. Когда пленных уводила в чуланных охрана, Ведь Лугин, бросив взгляд на продолжавшего возиться с какой-то деталью при свете запитанной от аккумулятора автомобильной фары старика, не удержался от очередного замечания. Вот ведь патриот Фатролянды. Под недовольные окрики охраны прикладами вытолкала их на улицу. Курсируя на тягаче по полигону, вслед за броневиком Терцов старательно изучал окрестности. Мысль о побеге не оставляла его все это время. Он подмечал, запоминал и анализировал все — рельеф местности, распорядок учений, маршруты движения, смены караулов, пока никакого плана побега в голове не рождалось. Они тихонько обсуждали свое положение по ночам, сидя в запертом каменном чулане за решочным окном за железной дверью. «Вот, возьмут нас и прихлопнут на этом корыте», — как-то недовольно проворчал Ветлугин, имея в виду их тягач. Надоест перетаскивать разбитые коробки, захотят на нас поупражняться. Да ну, — раскрыл рот Цапа. К его нижней губе прилип окурок, который Васька подобрал днем на полигоне и теперь старательно пытался раскурить, бесконечно щелкая, едва живое, сделанное из гильзы зажигалкой. Запросто. Ну и для них отличная движущаяся мишень. Сержант сегодня был явно не в духе. сердце промолчал. Он и сам допускал такую возможность. Вспомнилось, как веселились в лагере артиллерийские офицеры, обмениваясь шутками с развощеким очкариком. Ведь действительно, вряд ли они первые пленные танкисты здесь. И куда-то их предшественники подевались. Впрочем, вслух капитан так ничего и не произнес. А две недели спустя они увидели ее. Конечно, это была «тридцатьчетверка», но другая... отличавшейся иной формой башни целым рядом конструктивных особенностей, а главное – калибром орудия. На танке стояла более мощная, чем у прежних модификаций пушка. Серцев знал, что войска должна была поступить на вооружение улучшенная версия самой массовой советской бронированной машины. Однако вживую никогда еще и не видел. Т-34-85 появился на фронте уже в 1944 году. Как завороженные смотрели они в открытые ворота соседнего ангара, когда утром их привели готовить к очередному выезду на полигон свой потрепанный тягач. «Вот это красавица!» – прошептал Ветлугин не в силах оторвать взгляда от стремительного, сбалансированного и гармоничного силуэта нового танка. Вокруг модифицированной «тридцатьчетверки» возились немцы, несколько мастеровых и незнакомый германский танкист в черном обмундировании. ком ком Подтолкнул их прикладами конвой. «Не смотрим туда», — совладав с собой, тихо проговорил Терцев товарищем. Капитан с трудом сдерживал обхватившие его возбуждение Совершенно не имея представления, как они будут действовать дальше, он, тем не менее, шестым чувством догадывался, что проявлять внимание к новому танку прежде времени не следует. Стараясь выглядеть как можно более равнодушными, танкисты под охраной прошагали свой ангар. Началась обычная рутинная работа по подготовке к очередному выезду на полигон. Проверяли уровни жидкости, доливали масло, заправляли тягач топливом. Быстро и коротко зазвенел стартер в здании по соседству. И буквально через пару секунд до их ушей донесся ровный гул танкового двигателя. Ведь Лугин прислушался к работе мотора и через некоторое время поднял вверх большой палец. Терцев тоже послушал и кивнул согласно. Двигатель работал великолепно. чувствовал что новый танк был в отличном техническом состоянии. Через четверть часа они и смогли в этом убедиться воочию. Выехали на тягаче во двор и остановились. Сидя за рычагами, Терцев ожидал команды с броневика на выдвижение в сторону полигона. И их задерживали, пропускали 34-ку. В открытом люке механика-водителя капитан разглядел немца в черной танковой форме и пилотки на голове. Из командирского люка на башне по пояс высунулся артиллерийский офицер с биноклем на груди. Водитель дернул, офицер мотнуло в люке так, что он схватил с обеими руками застоявшую вертикально открытую крышку. Пытаясь перекрыть шум двигателя, офицер что-то закричал вниз. Ругался, по всей видимости. Бесполезно, его никто не слышал. Ворочая рычаги, водитель рывками повел танк из ангара на дальний конец поля. Было видно, как немец в 34-ке неуклюже взял подъем, заскользив по нему боком. Выронился и, отчаянно газуя в клубах дыма и пыли, стал набирать скорость. Офицер, неловко взмахнув руками, убрался внутрь башни и захлопнул за собой люк. Глядевшись за плеча капитана витлугин презрительно скривился. Кто ж так водит, колхозник берлинский? Подали команду с броневика начать движение и Итерцева. И вот, когда у капитана в голове сложился план. Ничего никому пока не говоря, Терцев в тот день с особой тщательностью рассматривал полигон, по которому они перетаскивали танки. С этого момента он внимательно запоминал их расположение и все перемещения. Зарисовывать не рискнул, держал все в голове. Пока завозили и шагами вымерял расстояние. Запоминал расположение стационарных зенитных орудий. Прочерчивал мысленно возможные траектории их стрельбы с учетом помех, которые создавали разбитые бронированные коробки. Буквально фотографировал взглядами артиллерийские позиции и площадки, прокручивая позже все возможные сектора обстрела с них. Зубок выучил расположение надолбов, столбов с колючей проволокой и рвов за ними. Оценивал почву, спуски и подъемы на всей площади учебного поля. Благо, исколесили они его уже к тому времени вдоль и поперек. Каждый вечер Терцев буквально впечатывал усилием воли в свой мозг все, что изменилось на полигоне за день, чтобы иметь постоянно в памяти актуальную картину. От напряжения к нему снова вернулись головные боли, последствия контузии, полученные в том последнем февральском бою под Ольшаной. Ночами его стал преследовать один и тот же сон. В его танк попадает болванка и вместо брони на мелкие осколки рассыпается голова. Капитан пробуждался в холодном поту и долго ворочался на ветоши под ватником. Рядом, как ни в чем не бывало, храпели под шинелями сержант с минометчиком, выводя заливистые рулады. А он, глядя на мутный диск луны в зарешочном оконце, под потолком чулана вновь и вновь прокручивал в голове возможные маршруты движения по полигону к большому лесному массиву на его окраине. Ветлугин вскоре заметил неладное. «Что-то плохо выглядите, командир?» «Курорт надоел», — отшутился Стерцев. Ветлугин пристально посмотрел на него с ощуренными глазами. «Пора завязывать с отдыхом», — тихонько проговорил капитан, когда они были с мехводом наедине. «Что делаем?» — быстро и так же тихо спросил сержант. «Пока изучай и запоминай местность. Цаплина до поры до времени ни во что не посвящали». Кивнув на катавшую в углу ангара бочки Ваську, Терцев едва слышно шепнул, почти не шевеля губами. Пассажиры возьмем последний момент. Ведь Лугин, понимающий, прикрыл глаза в знак согласия. Нужно было во что бы то ни стало оказаться в новой 34-ке. И у Терцева была идея, как это осуществить. Т-34-85 явно подвергался немцами всестороннему изучению. Пленные, конечно, не могли знать всех подробностей. В частности, немцы гоняли этот захваченный в начале лета на Восточном фронте и привезенный в Ожиж по железной дороге образец на стрельбы, проверяя свойства его новой 85 миллиметровой пушки. С весны 1944 года орудия на таких советских машинах оснащали стабилизаторами, что повышало точность и скорость стрельбы. А заодно проверяли на полигоне и его ходовые качества. И если со стрельбой у них все получалось довольно ловко... то вождение явно хромало. Все это пленные слышали и видели на деле. Последним обстоятельством и решил воспользоваться сердцев, чтобы получить доступ к машине. В один из дней вечером, заканчивая работу в ангаре, капитан завел осторожную беседу с пришедшим гетцем. Подкинул излюбленный стариком технические вопросы. И тот, будучи в хорошем настроении, после ударно отремонтированных за день трех грузовиков вступил в диалог. Даже опять позволил терцу допить принесенный с собой кофе. Качество, несмотря ни на что, назидательно поднял вверх палец Гетц. Вот залог успеха в любом деле. «Стреляют хорошо», — кивнул в сторону ангара с новой тридцатьчетверкой терцев И добавил внешне, как можно более небрежно, а внутренне напрягаясь до предела. А плохо. Старый мастер усмехнулся и с улыбкой махнул единственной рукой. Гейр-обер-лейтенант набил себе столько, как это Гец, рассказывай про артиллерийского офицера, который испытывал советское танковое орудие на полигон щелкнув пальцами шишек во время движения. «Так не раскрыть все качества машины», — серьезно заметил Терцев. И, чтобы его лучше поняли, пояснил короткими фразами «Ход, скорость, маневр». Допив кофе и, поставив стаканчик на верстак, произнес финальный вывод «Вот качество». Когда пленных водил на ночлег из ангара охраны, Гец внимательно посмотрел Терцову вслед. Всю ночь до утра капитан ворочался, мучаясь мыслью «Сработает уловка или нет?». Задремал на рассвете. С оглушительным грохотом во сне опять ударил в танк болванка, и голова разлетелась на множество осколков. Поднялся рывком, резко открыл глаза. Оказалось, вместо болванки в реальности снаружи отпирали железную дверь. Наступил новый день, пора было снова отправляться на полигон. Под присмотром охраны они уже подготовили свой тягач к выезду, когда в воротах ангара возник гет с артиллерийским обер-лейтенантом. Старик что-то убедительно говорил офицеру, показывая рукой в сторону пленных танкистов. Немец постоял в задумчивости, затем ткнул пальцем в сторону Терцева. Подбежавшие охранники вытолкнули капитана из ангара, напротив него стояла новая 34-ка. «Покажи качество». Коротко проговорил Гетц. Офицер утвердительно кивнул. Терцеву указали квадрат для маневров с изрезанным рельефом между двумя холмами. Квадрат держали под прицелом опущенных в горизонтальное положение орудийных стволов зенитные расчеты. «Браво, Рус, браво!» Удостоил даже легкого хлопка в ладоши, затянутых в кожаной перчатке руку обер-лейтенант. Рядом стоял с довольным видом старик-мастер. А Терцев, пропотевший до нитки, выбрался из танка и положил на броню снятый шлемофон. На этот раз он показал на поле почти все, на что был способен. Кое-что, конечно, все-таки не стал раскрывать, приберег на будущее. Машина вела себя великолепно. Стоя рядом с танком, капитан незаметно погладил 34-ку по надгусеничной полке. Он дышал тяжело и возбужденно, впервые за долгое время вновь испытав приводившего его в самого в восторг чувство полного слияния с техникой. Такое чувство можно испытать только без остатка, предаваясь не просто своему любимому делу, но, пожалуй, призванию. Впрочем, дало лирику. Терцев быстро взял себя в руки. Сейчас для чувств момент был неподходящий. Как можно более невозмутимо, стерев пот со лба, он вытянулся и опустил руки по швам. В итоге случилось то, на что он так рассчитывал. Водителям на дальнейшие испытания новой 34-ки стали брать его. Правда, участок поля для производства опытных стрельб всегда выбирался с таким расчетом, чтобы он простреливался зенитными орудиями. О границах зоны, в которой надлежало действовать Терцеву, каждый раз строго предупреждали. А позади него в боевом отделении постоянно сидел конвоир с пистолетом в руке. Благо, компоновка танка позволяла всем разместиться с относительным комфортом. На Т-34-85 экипаж состоял уже из пяти человек. Обер-лейтенант с немцем-заряжающим вели огонь по целям на полигоне. Стрелял артиллерист действительно отлично. После серии выстрелов, откинув люки на стоянке, смотрел в бинокль или делал какие-то пометки в своей записной книжке. Подъезжали осматривать пробойные востовых танков мишеней. Затем, по возвращении на базу, Терцев преодолевал указанные ему препятствия. Немец только пинал его сверху в спину и по плечам ногами задавая темпы, указывая направление. Что ж, это был знаком и привычно. Судя по виду обер-лейтенанта, тот был вполне доволен осуществленной заменой.